Глава восьмая. На второй день пребывания Чена в полку опять был вылет. Чену чудилось, будто за яркой голубой ящерицей на киле идущего впереди истребителя, за колпаком фонаря, он видит прикрытый темными очками строгое лицо Фу, хотя тот и не думал оглядываться. Чену казалось, будто голова ведущего то и дело поворачивается к его лесе, как бы проверяя, не потеряли ли строя его бывший учитель. Это раздражало Чена. Как он не старался подавить себе обиду, что вынужден равняться по своему ученику, какие разумные доводы не приводил в пользу того, что нет в его положении ничего зазорного, к душе все-таки соднило что-то похожее на обиду. Чтобы не думать об этом, он старался смотреть туда, где маячило в воздухе ящерица, не чаще, чем нужно было, чтобы держать дистанцию и заданное превышение. Чен стал поглядывать вниз. Сверху земля казалась не такой однообразной, как внизу. Она расстилалась бесконечным разноцветным ковром. То уходила вдаль яркими, сочными пятнами буйно-зеленых рощ, то лежала черными полосами рисовых полей. Дальше к югу холмились беспорядочные складки предгорий. И вдруг из-за холмов появились озера. Они лежали рядами, как разноцветные бусы, окрашенные в непродоподобно яркие цвета, ослепительно-голубые, ядовито-зеленые, желтые и красно-коричневые, в оправе обсыхающих песков. Вот впереди блеснула лента реки Ляохахе. Чен мельком глянул на голубую ящерицу Фу, набиравшего высоту, и последовал его примеру. Ляохахе прошли на боевой высоте. Линия переднего края обозначалась дымками разрывов. Чен огляделся, Небо казалось чистым. Но едва он успел это подумать, как впереди вправо блеснул желтый огонек разрыва снаряда зенитки. Хлопья черного дыма метнулись в стороны и, казалось, застыли в воздухе почти неподвижной звездой. Вот разорвался еще один снаряд, третий, четвертый. Они рвались правильной полосой. Противник ставил завесу. Чен отвел взгляд от разрывов, чтобы следить за фу. Тот все набирал высоту, потом метнулся вниз. Чен стал следить за движениями ящерицы, анализируя пилотаж Фу. В Чене проснулся взыскательный инструктор. Хотелось к чему-нибудь придраться. Но он не мог уловить никакой ошибки. Движения машины были правильны. Фу владел техникой пилотажа великолепно. Как только сознание Чена это отметило, чувство почти неосознанной неприязни, гиздившейся где-то в глубине души, оказалась подавленным другим чувством, большим и радостным, гордостью за ученика. Что же, может быть, и впрямь не заболеть тогда в школе забракованный ему члёд? Чен применил бы о нем мнение. Быть может, он сам сделал бы из фу настоящего человека, того полноценного человека-воздуха, создание которого доставляло столько радости, но которого из фу сделал кто-то другой. А все таки кое-что сделал и он, Чен. Как бы ни сложились обстоятельства, а ведь он, Чен, несет частицу ответственности за Фу. Между тем от Фу последовал приказ «Внимание!» и тотчас же «Собраться ко мне!» Чен прибавил обороты, сокращая дистанцию. Любопытно, чем вызван сигнал ведущего? Но долго гадать не пришлось. Прямо над головой из густой облачности, затянувшей небо, появилось звено серых самолетов. Чен разобрал, Это не были обычные строевые машины врага. У этих оперения было необычно высоко вынесено над концом фюзеляжа. Машина фу стремительно полезла вверх и крутой горкой ушла в облака, следом за опустившимся на утек звеном противника. Чен двинул сектор и с удовольствием почувствовал движение вверх послушной машины. Тысячу раз испытывал он это ощущение напрягшейся в усилии, круто набирающий высоту машины. Тысячу раз его внимание бывало сосредоточено на том, чтобы не превзойти предел, на котором мотор скажет «довольно» и самолет вдруг повиснет. Тысячу раз чутко следил он за дыханием машины, казалось всем своим существом, слившись с ее конструкцией, в которой для него уже не было отдельных частей, а был единый механизм, точный, совершенный, послушный, И в то же время чувствительный к малейшей ошибке, которую мог допустить летчик. Механизм строгий и не прощающий оплошностей. Да, тысячу раз испытывал все это Чен. Но никогда еще это ощущение не было таким острым. Сегодня это чувство усиливалось близостью противника. Чен проводил взглядом самолет Фу, нырнувший в облако. Следом в молочную муть вошел и сам Чен. Тонкая облачность была пробита. Над головой засияла ослепительная голубизна неба. На его чистом фоне Чин сразу заметил рой самолетов противника. Он-то думал, что вместе с товарищами преследуют вражеское звено, а оказалось, что быстроходные новые самолеты противника завлекли их в засаду под удар своих строевых истребителей. Неприятельские самолеты, по крайней мере, вдвое превосходили их числом. Враги были близко, и Чен ясно различал их окраску и характерный контур. На ум пришло настойчивое напоминание Фу. Не столько думайте о том, чтобы сбить врага, сколько о том, чтобы прикрывать хвост самолета ведущего. Тогда трофей сам попадет вам в прицел. Не бойтесь за свой хвост, о нем думают ваши товарищи. Как это новое правило противоречило тому, что он сам втолковал ученикам? Ни на минуту не забывайте о своем хвосте». И истребитель, забывший о своем хвосте, верная добыча противника. А что если в самом деле попытаться выкинуть из головы всякую мысль о том, что у тебя есть хвост, самое уязвимое место истребителя? Что если заставить себя непоколебимо верить? О твоем хвосте думают товарищи, так же, как ты сам думаешь о хвосте другого. Не явится ли это гораздо более надежной гарантией защиты твоего тыла, чем собственное ограниченное внимание, которое по необходимости приходится рассредоточивать на всю полусферу вокруг себя. Впрочем, обстоятельства мало подходили для размышлений. Вон голубая ящерица Фу качнулась, призывая эскадрилью к атаке. Чен быстро огляделся. Обстановка казалась невыгодной для эскадрильи. Противник был значительно многочисленней. Тем не менее, Чен в душе одобрил решение Фу. Все казалось ему не страшным, теперь когда он пришел к заключению о правильности наставлений заместителя командира полка. Как будто его собственные силы умножились. Чен, без всякого внутреннего сопротивления, послушно повел машину за голубой ящерицей. Фуби Чен видел, как вся эскадрилья развернулась следом за ведущим звеном. Самолеты шли с набором высоты навстречу противнику. Дистанция быстро сокращалась. Все развелось так, как уже не раз бывало здесь. Истребители летели компактной массой, не обращая внимания на огонь, который гаминдановцы открыли издалека. Летчики Фубичена берегли патроны для верного удара. Фу радовался выдержке своих летчиков. На ее воспитание ушло немало усилий. Нужно было на деле доказать, что открывать огонь с большого расстояния значит уменьшать запас патронов в стрельбе с дистанции прицельного огня, когда шанс на попадание повышается вдвое, втрое, в десятеро, Не так-то просто было заставить летчика снять палец со спуска, когда он видел, как враг дает по нему самому очередь. Но Лао и Фу добились этого от всех своих людей. Фу с гордостью думал теперь о том, что в ближний бой его эскадрилья войдет с полным боекомплектом. Но вдруг он с досадой заметил, правый ведомый открыл огонь без команды. Фу не вспомнил при этом о Чене. Это была для него просто леса, такой же самолет, как все остальные. Лишь секунду позже пришло на память имя Чен. Фу подумал, нервничает. Было вдвойне досадно, что нервничает именно Чен, его бывший учитель. Здесь, в боевой обстановке, он, Фу, превратился из ученика в учителя. Он, Фу, несет ответственность за жизнь своего бывшего учителя — и за жизнь товарищей, которых этот учитель должен прикрывать. Правильно ли, достаточно ли убедительно изложил он Чену свои взгляды на бой? По-видимому, нет, раз Чен выпустил очередь без всякого толка. Да, за эту очередь, которая может сбить с толку остальных летчиков, отвечает он, фу. Противник продолжал атаковать сверху. «Что ж лобовая, так лобовая», — подумал Фу, выбрав себе целью ведущий вражеский самолет — он склонился к трубе прицела. И вдруг, за привычным силуэтом командирской машины противника, он различил очертания опытного американского моноплана. Машина была чрезвычайно компактна. Своим малым лбом она отличалась от окружающих ее самолетов прежнего типа. И тут произошло нечто неожиданное для ведомых фу-летчиков. Ведущий отвернул от американца, резко увел машину вправо, и с набором высоты вышел над противником. Можно было подумать, что Фу забыл все традиции полка и собственные инструкции, многократные настойчиво преподававшиеся летчикам. Не бойтесь лобовой атаки, враг ее не выдерживает. Когда наступит момент действительного риска столкновения, он отвернет первым. Зато у вас будет выгодная возможность с кратчайшей дистанции поразить его. Маневр Фу был настолько необычным и нежданным, что в рядах эскадрили произошло секундное замешательство. Как ни коротко оно было, Чен не мог его не заметить, так как сам был его невольным участником. А Фу, развивая максимально возможную скорость, уводил теперь со снижением свою эскадрилью на запад. Вот на короткий момент самолеты окунулись в облачность, вот уже пробили ее, летчики увидели землю. Едва уловимая на быстром движении мелькнула лента реки не избавляя оборотов и теряя высоту, Фу несся на запад. Чен старался не отставать, хотя не понимал, что заставляет Фу так спешить, когда строевые машины гоминдановцев уже остались позади. Только новый американский истребитель следовал за эскадрильей, словно увлеченной погоней. Не было ли совершенным позором уходить от такого противника? Чен казалось еще немного, и он не выдержит, вырвавшись из строя, атакует Янки». Фу временами выравнивал машину. Но как только противник приближался сзади на дистанцию действительного огня, снова сдвигал сектор, набирая скорость. Река осталась далеко позади. Фу также неожиданно, как при выходе из атаки, сделал горку. Переход был столь стремителен, что перед глазами Фу пошли темные круги. Кровь отлила от головы. Преодолевая напряжение одеревеневшей шеи, Фу оглянулся. Ему хотелось своими глазами убедиться в том, что эскадрилья следует за ним, хотя он знал, что иначе и быть не может. Он пересчитал самолеты. Все тут. С таким же усилием повернул голову и с беспокойством оглядел небо. Он был убежден, что если новый истребитель оторвется от массы своего сопровождения, янки не вяжется в бой. Фу, потерял скорость на горке, для того, чтобы дать возможность менее скоростным гамендановцам нагнать американца. Не все, но, по крайней мере, пять или шесть звеньев-пиратов были теперь поблизости. Фу старался не потерять американца в общей карусели. Не напрасно же Фу разыграл это позорное бегство. Теперь нужно было навалиться всеми силами, оттереть янки от всей стаи, заставить его сесть. «Нажимать, пока не сядет», — Слух повторил Фу и даже стиснул от напряжения зубы. Как было условлено перед вылетом, его эскадрилья рассыпалась на звенья. Звенья вышли противнику во фланге, чтобы разбить его строй и заставить бросить командирское звено, в составе которого теперь шел американец. Звено самого Фу, находясь над американцем, должно было заставить его сесть. «Нажать, нажать!» — непрерывно звенело в голове Фу. Набрав высоту... Он камнем устремился на противника, стараясь выбить новый самолет из ведущего вражеского звена. Но, по-видимому, враг понял, чего добиваются истребители Фу. Во всяком случае, он не рассыпал строй, как обычно, и не завязывал одиночных боев. А янки, как пришитый, висел на хвосте своего ведущего командира. По-видимому, он оставил намерение показать отменные боевые качества нового самолета и думал только о том, как бы вырваться из мясорубки. Вероятно, летчик, сидевший в этом новом самолете, разгадал, что именно он-то и был целью всей сложной игры, а может быть, это было ему передано по радио. Как бы то ни было, он сжался к своим после нескольких бесплодных попыток вырваться на высоту, где он мог бы воспользоваться своей быстроходностью и улизнуть. Но звено Фу каждый раз заставляло его снова втиснуться в кучу мечущихся как осиный рой гаминдановцев. Наконец момент показался Фу подходящим для решительного удара. Его истребитель сверкнул в лучах солнца и вошел в отвесное пике. В следующее мгновение он был уже под брюхом американца. Чем ждал, что сейчас от носа самолета Фу к американцу протянется пучок белых трасс, и все будет кончено. Но Фу сделал переворот в сторону Чена и ушел из атаки, не дав ни одного выстрела. У Фу задержка в пулеметах, мелькнула у Чена острая как боль мысль. Положение Фу показалось Чену затруднительным. И действительно, в следующий миг американец оказался под хвостом самолета Фу и выпустил две короткие очереди. Чен различил нитки его трассирующих снарядов. Он не помнил уже ничего, кроме того, что сейчас, может быть, в следующую секунду сну пламени и черного дыма охватит самолет Фу. К его удивлению и досаде, Фу, не сбрасывая американца с хвоста, вошел в пологую петлю, словно нарочно подставляя себя врагу. Американец, пользуясь выгодным положением, дал еще одну очередь. Чен отлично знал, что именно этот американский истребитель — целях вылета. Именно он нужен командованию. Но как бы ни был нужен командованию этот самолет, Чен не мог пойти на то, чтобы щадить его в момент, когда Янки угрожал жизни Фу. Руки Чена, почти помимо его воли, легли на сектор. Самолет, гудя мотором и дрожа, выходил правым боевым разворотом в хвост американцу, продолжавшему вести огонь по Фу. Не отпуская гашеток, Чен послал страховую очередь, хотя был уверен в безошибочности своих пуль. И действительно, дымок уже тянулся из-под центроплана американца. Чен привел взгляд на голубую ящерицу и с облегчением увидел, что она невредимой перешла на вираж вокруг падающего американского самолета. Увидев пылающий самолет американца, Фуз досадой ударил по колпаку. Он не заметил, кто зажег самолет, но было ясно — все усилия, все хитрости пошли на смарку — Кто-то помешал посадить американца, кто-то из своих погорячился. Задание было сорвано. Оставалось драться, как всегда. Фу собрал свои самолеты. Бой продолжался по привычной программе. Тен прозевал приказания ведущего и не заметил, что к Фу собираются все товарищи. Увидев пламя там, куда уперлись трассы его очереди, он забыл обо всем, кроме возможности бить еще и еще. Были забыты все обещания, данные самому себе. Чен больше не думал ни о строе, ни о товарищах. Его помыслы были заняты поисками цели, в которую можно было бы послать следующую очередь. Все, чему он учился когда-то, все, чему столько лет учил других, собралось сейчас в руке охвативший штурвал. Тут, в этой невзрачной дюралевой трубе, оплетенной затертым шпагатом, был сейчас весь смысл его жизни — Хотелось взять от машины все, что могут дать полторы тысячи лошадиных сил, зажатых в моторе. Чен испытывал полное слияние с машиной, которая приходит в восторге полета. Крылья казались продолжением собственных рук, каждое движение кисти, каждый нажим ступни — естественными, как шаги при ходьбе. И над всем главенствовало и все подавляло одно непреодолимое, ни с чем не сравнимое желание — стрелять, ведь он стрелял боевыми зарядами, стрелял не по холщовым мешкам конусов, не по щитам мишеней. Его выстрелы должны были настичь уклоняющегося, сопротивляющегося врага. Еще два раза он отчетливо видел, как под его выстрелами загорались вражеские самолеты. Значит, сегодня три. Три. Целых три. А может быть, только три. Всего три сбитые машины за целую вечность, что он кружится в жарком просторе высоко над землей. Чен заставлял машину проделывать целую цепь сложных фигур, чтобы занять выгодную позицию. Эта позиция была ему нужна всего на долю секунды. долю секунды — и тогда будет четвертый трофей за день. Сделав фит, будто хочет атаковать врага в лоб и якобы не выдержав сближения, Чен задрал нос самолета, уверенный, что сам находится вне прицела. На себя, еще на себя, пока машина не войдет, перевернутый полет, а там неожиданным для врага иммельманом оказаться у него на хвосте и прямой очередью послать жертву вслед первым трем, четвертого врага за день. Но что же это? Крик удивления и досады. Едва не вырвался из груди Чена, а может быть и вырвался, да он сам его не услышал за мотора. Перебои. Несколько коротких перебоев мотора. Взгляд на бензиномер — ноль как он мог прозевать, что баки пусты. Как мог, как смел. Он, инструктор Чен. Ненависть к самому себе, страх перед тем, что должно сейчас произойти, на миг заполнили мозг. Но тотчас же все вытеснило мысль, что машина заваливается помимо его воли, что он не довел маневр до конца. Не отрывая глаза от прицела, Чен держал палец на спуске. Но вражеского самолета все не было в поле его зрения. Не было и не могло быть, ведь им мельман не состоялся. Вместо того, чтобы выйти в хвост противнику, Чен сам подставил ему брюхо своего самолета. Один миг едва уловимая доля секунды. Но ее было достаточно, чтобы внезапно просветленным разумом схватить все и услышать звон своей бурно пульсирующей крови. Чен понял дробный стук, который он слышит, ни что иное, как пули врага, прямая очередь, ударившая по его самолету. Чен пошевелил педалями. Тут все было в порядке. Надежда блеснула из-за темного занавеса, которым было закрылось уже все. Чен толкнул штурвал от себя, потянул на себя, из стороны в сторону. Он поддавался чересчур легко. Рука летчика не испытывала сопротивления, и машина никак не реагировала на ее движение. «Что же значит, управление потеряно?» Чен оттолкнул колпак и покосился за борт. Машина шла со снижением. Под ней, сменяясь молниеносной чередой, неслись разноцветные ковры земли. Чен смотрел на них и ждал, когда вражеский летчик пошлет последнюю, заключительную очередь. В том, что эта очередь будет, он ни минуты не сомневался. Не сомневался и в том, что тогда ему останется одно — парашют. Чен оглянулся желая по положению противника определить возможное время этого финала. Вместо одного самолета за ним шли уже два, но оба были своими. Это были товарищи, по-видимому, вмешавшиеся в бой именно в тот момент, когда Чену грозила верная гибель. Он окинул взглядом приборы. Самолет шел поразительно спокойно, в пологом, на точном планировании. Чену оставалось подумать только о том, чтобы посадить его в целости. Можно было сохранить не только себя, но и материальную часть. Это было хорошо. Чен взялся за гран выпуска шасси и потянул на себя штурвал. Но теперь штурвал не поддавался. Еще усилие, и опять напрасно. Руль высоты был заклинен или повреждено управление. Истребитель, вместо того, чтобы перейти в горизонтальный полет, еще увеличил угол планирования. Чен услышал усилившееся пение воздуха и сообразил, что намерение посадить машину на колеса — пустая фантазия. Не было никакого смысла выпускать шасси при отсутствии контроля над движениями самолета. Это могло привести только к аварии. Если самолет подойдет к земле нормально, то садиться нужно на брюхо. Но через секунду Чен убедился в том, что и такой надежды у него нет, машина не снизится правильно. К тому же движение ее все ускорялось, снижение делалось все круче. Да, кажется, спасти истребитель не удастся. Эта мысль невыносимой тяжестью давила на мозг, на все существо Чена. За годы работы в школе он привык к тому, что даже пустяшная авария — несмываемый позор для инструктора, а теперь ему оставалось только спасать собственную жизнь. Чен — освободил защелку колпака и снял ноги с педалей. И тут, словно почувствовав окончательную свободу, самолет несколько раз беспорядочно рыскнул в стороны, задрался и скользнул на хвост, потом вдруг свалился на крыло и завертелся в витках штопора. Времени терять было нельзя. Тяжелый комбинезон стеснял движение, и только тут Чен понял, до какой степени он утомлен боем. На малой высоте стало очень тепло, и белье сразу облепило тело горячим компрессом. Чен не без труда стянул перчатки и проверил карабины парашютных лямок. Мысли были сосредоточены на том, чтобы выброситься правильно. На память пришли наставления школьных инструкторов-парашютистов. Когда-то он слушал подобные наставления, уверенные в том, что уж ему-то, инструктору Чену, они не понадобятся. Чен с трудом протиснулся в вырез кабины, ставший вдруг непомерно узким и неудобным. Центробежная сила сбрасывала тело в сторону, противоположную вращению машины. Его прижимало к стенке кабины так, что, казалось, никогда не удастся от нее оторваться. Чен напряг все силы в единственном желании прекратить эту смертельную связь с самолетом и вдруг, неожиданно для себя, понял, что свободен. И тотчас также отчетливо понял, Что отделился совсем неправильно, вовсе не так, как учили в школе. Как бы в подтверждении этой мысли, он тут же получил удар крылом. Удар был так силен, что Чену, показалось, будто его спина переломилась, в глазах потемнело и смутно, сквозь туман, Чен почувствовал, как его тело, словно выброшенное катапультой, вылетело из орбиты вращения самолета. Если бы удар не пришелся по туго сложенному в чехле парашюту, Крыло, вероятно, переломило бы чену спину. Ему уж едва ли удалось бы осознать, что парашют вышел из чехла без помощи человека, освобожденный ударом крыла. Произошло то, чего избегали в этих местах все товарищи. Прыжок без затяжки, делавший летчика мишенью для преследовавших его врагов. Мысль об этом была нестерпимо острой. Чен даже забыл о только что виденных им в воздухе самолетах друзей. В подтверждение слышанных им предостережений четко пропило несколько пуль, донеслись хлопки пулеметной очереди. Чен поднял голову и увидел стрелявшего по нему гаминдановца, но тотчас же за ним заметил двух своих, гнавших врага на запад. Все три самолета исчезли из поля зрения Чена, скрывшись за куполом парашюта. Летчик пытался уменьшить снос, но ветер гнал его очень быстро. Чену показалось, что где-то высоко над ним самолет сделал круг и ушел на запад. Чен сосредоточил все внимание на посадке. А когда он освободился от парашюта, то вокруг царила такая томительная тишина, что на секунду показалось, именно тут, в этой тишине, наступит конец всему. Но он тотчас совладал с этим чувством и принялся... Старательно складывать парашют по всем правилам, как бывало учили в школе молодежь. Машина, высланная по указанию летчиков, нашла его к вечеру. Сквозь мутную пелену дождя очертания гор казались расплывшимися. Из желтых циновки, закрывавшие входы пещер, стали темно-серыми. Дождь надоедливой дробью шуршал по промасленной бумаге решетчатых дверей. Все, что было в пещерах, Постели, одеяла, одежда, даже доски столов и ящики, служившие сиденьями, все стало влажным. Большинство летчиков было погружено в сон, а кто не спал, бронил метеоролога. Если бы не его благоприятное предсказание, день наверняка бы был объявлен нелетным. Тогда состоялось бы партийное собрание, которое откладывалось от дня на день из-за напряженной боевой работы, и для которого у каждого назрели вопросы. Но удивительный оптимизм метеоролога держал командование полка и летчиков в постоянном напряжении ожидания возможного вылета. В таких обстоятельствах оставалось одно — спать под унылый шум дождя. Лагерь полка казался вымершим. Даже комары приуныли, и только те, которым удалось пробиться за циновки, прикрывавшие вход в пещеры, с обычным рвением досаждали летчикам. В командирской пещере, опустив ноги с Кана, сидел Фу, напротив, за маленьким столом сидел Лаоке. Одной рукой он подпирал щуку, другой, вооружившись спичкой, ворошил окурки в старой жестянке. «Вам бы, извините за мнение, учителем быть, а не истребителями командовать», — сказал Фу, продолжая разговор. «Для меня это одно и то же. Я думал, мы с вами сходимся в мысли, что бой — школа. К тому же, — Самая строгая школа. — Вы чрезвычайно правы. — Строгости много, — усмехнулся Фу. — И ученики в ней разные бывают, плохие, хорошие. — Вам опять повезло на трудного, — я говорю о Чене. Фу сжал сигарету так, что табак рассыпался. — Такие индивидуалисты высокого полета, здесь только помеха. Нам доверили это небо, и мы никому не можем позволить гоняться за личными трофеями — ценою общей победы. Я настаиваю на том, что Чен нам не подходит. Вы меня радуете. На этот счет у нас с вами одно мнение. Фура смеялся. Вас невозможно вызвать на спор. А я и в самом деле с вами совершенно согласен. С полной серьезностью сказал Лауке. Чен в на части действительно не годен. Правильно. И наша обязанность. Лауке умолк, старательно раскуривая трубку. Когда от нее поднялась голубая струйка, он не спеша отогнал дым движением руки и договорил. «Вот я и говорю, наша обязанность — сделать так, чтобы он был годен». Фу в сомнении покачал головой. «Он не из тех, кого переломишь. Упрям и староват». «И мне так кажется. Упрям и недостаточно молод, чтобы его ломать. Если переломится, никуда не будет годен». Лаокэ сделал глубокую затяжку — и, прищурившись, поглядел в глаза заместителю. «Не ломать его, а гнуть будем!» Фура смеялся и проговорил. «Рассердиться бы на вас, обидеться за то, что вы меня учите, а мне, как всегда, после разговора с вами легче. Словно понял что-то новое, хотя знаю все не хуже вас. А вот поначалу, когда вас к нам только что назначили, вы мне показались...» «Не смею сказать». «Ну-ну», — с усмешкой спросил Фу. «Ходит, человек молчит, словно в себя все время смотрит. Даже после боя, когда у всего народа языки ходят». «Языки — это от возбуждения», — сказал Фу. «Но вы не правы. Я тогда не в себя смотрел, а в людей вглядывался. Понять их нужно было». «Это вы же меня научили людей распознавать», — одобрительно сказал Лауке. «Но больше всего мне сначала не нравилось, что вас ничем нельзя было из себя вывести». Даже показалось мне, что вам все на свете безразлично, и люди наши, и дела. Это пока я вас не разобрал. А теперь решаю спасить. Разобрались? Думаю, да. Я благодарен вам, и людей-то вдвое больше любить стал. Раньше только смотрю, ходит летчик, живет, дышит, дерется, плохо или хорошо. Но, разумеется, меня интересовали их взгляды, мысли, даже семейные дела». Но вот так привязаться к каждому из них и вникнуть в их души — этому, я думаю, научился от вас, дорогой мой Фу. я подумал и с оттенком сожаления сказал. «Значит, и командиром-то я настоящим стал только после вашего приезда». Лаоке встал, прошелся взад и вперед по тесной пещере. «И чем больше я их всех люблю, тем мне трудней». Я где-то читал, будто отец любит сына а когда тому в бой идти, не пускает, убивается, и пишут — это от любви. Но, по-моему, это неправда. Я по себе сужу. Когда нашему полку сложное одиночное задание дадут, посмотрю я на свой народ и думаю, кого же из них больше всех люблю. Кто мне дороже всех, того и посылаю». Фуф скинул на него взгляд и удивленно сказал, «А я ведь думал, это у меня одного». Ему помешал договорить телефонный звонок. Лауке взял трубку полевого аппарата, выслушал и отдал приказание. Пришлите его ко мне. И, не глядя на Фу, сказал ему, Чен прибыл с места посадки. Боюсь, я все-таки, начал было Фу и замялся. Потом, сделав над собой усилие, договорил Боюсь, не выйдет из него ничего. Трудный ученик. Пусть едет в тыл. Командование прислало его из тыла сюда. Оно ошиблось. «А мне этого не кажется», — Лауке покачал головой. «Нет, мне этого не кажется. По-моему, отправляя в наш полк одного из самых старых инструкторов школы, командование считало, что в настоящий момент каждый летчик здесь нужнее, чем в школе. Так же, как было время, когда командование справедливо считало, что каждый хорошо летающий человек в школе нужнее, чем на фронте, где у нас тогда почти не было самолетов». «К тому же, товарищ Фу, мне казалось, что вы личный друг генерала Линьбяо. Мы вместе начинали жизнь. Вот видите, значит, он вам близкий человек. А вы уже забыли, что он говорил нам совсем недавно, когда мы прибыли на этот фронт?» Фу опустил глаза. «Мне кажется, я помню все. И все же я позволю себе напомнить вам, что Линьбяо сказал тогда, «Летчики, от вас будет в большой степени...» «Зависеть наш успех на участке фронта, являющемся для данного времени, едва ли не самым важным. Помните, Фу?» «Помню». И еще, — он сказал, — замкнуть кольцо окружения гомендановской группировки возле Дзиньчжоу, значит выбить из рук Ченкайши дубину, которую он хотел ударить в затылок Народно-освободительной армии центральной равнины генерала Лю Бо Чена. От вас, летчики первого полка». «Будет зависеть, удастся ли Ченкайши и его американским сообщникам по-прежнему быть хозяевами в воздухе над головой нашей дунбейской армии. Я прошу ваш полк в целом и каждого летчика в отдельности прислушаться к словам председателя Мао Цзэдуна. Он поставил перед нами задачу разгромить Ченкайши под Дзиньчжоу и Мугденом, чтобы открыть дунбейской народно-освободительной армии путь в Северный и Центральный Китай». «Разве не так, — сказал нам тогда генерал Линьбяо?» «Я спрашиваю вас, товарищ Фу». «Так?» «Так. Прошу каждого прислушаться к словам председателя Мао Цзэдуна. Значит, генерал Линьбяо просил об этом и летчика Чена. Чена тогда еще не было в полку, но он уже ехал сюда. Значит, генерал Линьбяо имел в виду и его, обращался и к нему, требовал и от него выполнения мудрых указаний председателя Мао Цзэдуна». «Тем хуже для Чена, если он этого не понял», — проворчал Фу. «Значит, мы с вами должны ему объяснить, какое огромное значение имеет наша борьба за воздух на фронте Дунбейской армии, а вы вместо того хотите отправить его в тыл». «Могу вас уверить, Лаоке», — возразил Фу. «Генерал Лин Бяо обращался к кому угодно, только не к нарушителям боевой дисциплины». «Вот тут я теряюсь, мой друг Фу» совершенно теряюсь. А не мог ли генерал Линьбяо иметь в виду именно их в первую очередь? Фу смотрел на командира с недоумением, хотя в душе он и осознавал справедливость этих нравоучений. — У летчика Чена психология неисправимого одиночки, — сказал он. — Неисправимого? Мне так кажется. А летает он хорошо. Разве я это отрицаю? И если бы не этот «одиночка», — вы бы теперь не с легкой контузией, а было бы у вас настоящее решето вместо спины. Ведь пирата, повисшего на вашем хвосте, именно Чен снял. — Позвольте узнать, — сказал Фу. — Вы серьезно полагаете, будто я мог бы изменить свое отношение к Чену, если бы даже был совершенно уверен, что именно он спас мне жизнь? Вы так думаете? Впрочем, дело не в этом. Я полагал, что вы тоже понимаете, командованию — «Нужен был новый Икс. Какие же тут могут быть разговоры? Если бы вы могли обеспечить исполнение задания, умерев дважды, разве вы не пошли бы на это? Словно я вас не знаю. Да что там, вы и я. Разве каждый из наших людей не отдал бы жизнь дважды и трижды за исполнение боевого приказа? Что тут говорить? А вы хотите, чтобы я за то, что Чен избавил меня от дырки в спине, простил ему нарушение этого приказа?» «Извините, командир, но мне кажется, что вы говорите не то, что думаете». «Вот что я позволю себе сказать вам, товарищ Фу», — мягко проговорил Лауке. «Конечно, вы правы. Каждый из нас даст себя разрезать на части, если это будет условием исполнения воинского долга. Но вспомните, чему учит нас партия о ценности человеческой жизни. На войне жизнь часто бывает ценой выполнения приказа», — горячо возразил Фу и никому из нас не дано рассуждать, стоит ли данный приказ моей жизни или нет. Лаоке поднял руку, чтобы остановить Фу. «Как вы думаете, — спросил он, — вышибая врага из-под хвоста вашего самолета, Чен рисковал жизнью или нет?» «Мне странно слышать такой вопрос». Фу пожал плечами. «Значит, спасая вашу жизнь, он готов был принести в жертву свою?» «Допустим». «Что с того?» «Мотивы нарушения приказа меня не интересуют. Неумение или нежелание справиться с самим собою? Если нежелание, я на вашей стороне. А если неумение, тогда как?» Лауке, по-видимому, хотел сам себе и ответить, но ему помешал раздавшийся у входа громкий голос Джойса. «Разрешите войти?» И, получив разрешение, негр быстро заговорил. «Инженер полка приказал обратиться к вам». Можно принимать новый самолет для летчика Чена. После минутного раздумья Лауке вопросительно посмотрел на Фу, но тот стоял, отвернувшись, словно разговор его не касался. Командир сказал Джойсу: «Свое решение я передам начальнику штаба». Хорошо, упавшим голосом произнес Джойс: «Разрешите идти?» Лауке отпустил его молчаливым кивком головы. Едва Джойс вышел. Фу, резко повернувшись к командиру, быстро заговорил, как если бы разговорах и не прерывался. «Даже если оставить вопрос об этом Янки Икс, хотя отбросить его нельзя, и тогда Чен виноват. Он бросил строй вопреки моему приказу. Когда я скомандовал за мной, он счел мой приказ необязательным. Почему я вас спрашиваю?» «Прозевал ваш приказ». «Ах, прозевал! Мы не на свадьбе гуляли, а дрались с врагом». Лауке покачал головой и сказал, «Беру Чена в свое звено». Несколько мгновений Фу сидел неподвижно и молча глядел на командира, потом отыскал свой упавший с на шлем и, сердито надев его, также молча вышел. Дождь все продолжался. Темные, плотные, как комья свалявшиеся серой ваты облака, тяжело ползли над самой землей, Они цеплялись за возвышенности, задерживались, оплывали и проливались дождем. Фу остановился. Ему хотелось спокойно подумать. Давно у него не было такого сильного желания побыть одному. Казалось, даже собственное движение мешало его думам. Понадобилось усилие воли, чтобы заставить себя взглянуть на часы. Скоро должен приехать Чен. При воспоминании о нем в первый раз пришла ясная мысль, что, его, по существу говоря, — Они ведь поменялись ролями со своим бывшим учителем. И не рискует ли Фу сделать теперь то, что в свое время сделал Чен, списал из школы человека, из которого вышел и летчик, и командир? Не лучше было бы, если бы тогда, семь лет назад, Чен терпеливо изучил своего ученика Фубичена? Инструктор не заставил бы учлета потерять время, довел бы его переобучение до конца. Фу стянул с головы шлем и подставил голову дождю, но и влага не давала прохлады. Казалось, даже дождь падает в этих местах подогретым. Вода стекала за воротник куртки, теплая, противная, как пот. Фу жадно втянул воздух. И он был парной, даже, кажется, пахнул гнилью. Фу остановился. Мимо него, разбрасывая грязь, проехал автомобиль. За его стеклом Фу заметил Чена. Фу медленно зашагал к командирской пещере. Войдя к Лауке, я спросил, «Позволите говорить откровенно? Разве между нами бывало иначе?» «Я знаю, моя обязанность переговорить сейчас с Щеном, но если можете, сделайте это вы». Лауке посмотрел на него с удивлением. «А вы мне не расскажете, что у вас там накипело?» «Ничего особенного», — неохотно ответил Фу и, порывшись в кармане, достал сигареты. «Где же ваша откровенность?» Фу опустил сигареты в карман, так и не закурив. «Помните, я вам когда-то рассказывал, как меня отчислили из школы, не дав закончить переподготовку. Но ведь потом вы все же вернулись к полетам. Вернуться-то вернулся, но такие вещи не забываются. Инструктор, настоявший на моем отчислении, Чен». Оба помолчали. Лауке протянул руку. «Давайте закурим». Фу снова вынул сигареты. Оба не спеша закурили, Словно это и было единственным, ради чего они тут встретились. «Перестаньте думать об этом Чене», — сказал Лаоке. «Он будет летать в моем звене». «Вы должны понять», — возразил Фу. «Для меня это не выход. Заняться Ченом должен я сам». Лауке внимательно посмотрел на Фу и спросил. «А переговорить с ним?» «Это другое дело. Вам он больше поверит. Вы ведь не были его учеником. А сохранить его...» «Нам действительно нужно». Обнажая свои ровные зубы, Лаокера смеялся так просто и хорошо, как смеялся всегда. Фу дружески кивнул головой и поспешно вышел из пещеры, чтобы не встретиться с щеном.